Глава восьмая. Смерть империи. Первая часть. Балмагов. магов. Не может быть. Моя любимая танцует с этим уродом. Не верю. Она не любит меня больше. Она предала меня? Она изменила мне? Как же больно! Как же больно! Вот куда пропала лосьяна, пока я находился в пустоши обреченных. Пентаграмма смерти на всех стенах.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 ибо он не знает еще, что происходило на балу магов. Бал магов — это сконструированная, вымышленная реальность, угодная его разуму. Он должен поверить в эту победу. Ведь я договорился с Лосьяной, что она внушит ему любовь. Победа и любовь — это опьяняет и заставляет ошибиться. Я не против такого расклада, но послушаю его самодовольную победную речь. Против? ты знаешь, пока я шел к тебе...»